Орудие троглодитов. Эксперименты Сергея Семенова. Кто такой троглодит? Это первобытный человек, живущий в пещере и стучащий камушком о камушек, чтобы сделать наконечник для стрелы, а потом проводящий все лето в попытках срубить дерево каменным топором. Дикий человек, чего его жалеть? Наверное, он никак не мог дотерпеть до той сладкой минуты, когда станет цивилизованным, чтобы сменить каменный топор на отбойный молоток и создаст чудеса архитектуры. Но ведь люди жили в каменном веке в течение нескольких десятков тысяч лет, куда дольше, чем в эпоху металлов. И, надо сказать, кое-что внушительное построили. Наверное, у них времени на что-нибудь другое не оставалось. Но всегда найдётся чудак, который захочет проверить то, что всем и без него известно. Было всё ясно, возникла тайна. Таким человеком был Сергей Аристархович Семёнов. Я познакомился с ним в 60-е годы, когда был корреспондентом журнала «Вокруг света». Я приехал в Ленинград и пришёл с вежливым визитом к пожилому, подтянутому, крайне интеллигентному, настоящему питерскому профессору. Сергей Аристархович уже привык к недоверчивым корреспондентам и был крайне терпелив но во мне через пять минут он почувствовал неофита, горячего сторонника и даже поклонника. Он рассказывал мне о своей работе несколько часов подряд. И больше всего я жалею о том, что так и не собрался в его экспедицию, куда Сергей Аристархович меня приглашал. Успею. Вот, кончу это, это и это, и тогда успею. А потом прошли годы. Сергей Аристархович умер. И я не знаю, продолжают ли его труд последователи и ученики. Но сделанное им — это важнейшее открытие в первобытной истории человечества. Это вереница тайн, раскрытых Семёновым, как раскрывают ракушки. Лаборатория первобытной техники, за точность названия «Я не ручаюсь», решила на деле разобраться, как жили и трудились древние люди. Для начала учёные присмотрели громадный валун, что лежал, забытый всеми, во дворе Иркутского музея. Валун был нефритовый. Это сегодня нефрит считается камнем поделочным и ценным. Но в первый год работы Семёнова к нефриту относились как к граниту. Пока не найдётся место так и будет валяться. Семёнов решил изготовить орудия, которыми пользовался человек каменного века, вспомнил о валуне и обратился к директору музея. Не пожертвует ли он этот камень на благо науки? Директор пожертвовал. Лагерь археологов устроили недалеко от Иркутска. Совместными усилиями взгромоздили валун на грузовик и отвезли на лужайку, где когда-то была стоянка первобытных людей. Через несколько дней трудов валун был расколот на части, и началась работа, точно такая же, какой занимались троглодиты 50, а то и 100 тысяч лет назад. Заезжие гости посмеивались. «Зачем вам, ребята, делать каменные топоры, пользуясь другими камнями и песчаниковыми плитками для шлифовки? Сделали бы всё современными инструментами, а потом пробовали их в деле». Но Семёнов хотел, чтобы всё было по-настоящему. И его ученики были с Сергеем Арестарховичем совершенно согласны. Заодно все учились трудиться по-первобытному, входили в образ наших далёких предков. Учёба продвигалась не быстро. Среди археологов обнаружились таланты каменных дел мастера, другие оказались способнее в употреблении инструментов, в лесных работах, в землепашестве, но об этом позже. В результате экспедиции сумела разгадать тайну, как быстро древний человек изготавливал свои орудия. И вот что написал в конце того сезона Семёнов. «Самые мелкие изделия, долота, ножи, имели вес около 50 граммов. Наиболее крупные топоры весили до 2 килограммов. На крупные изделия затрачивалось 30-35 часов, на мелкие — от 5 до 10 часов работы. В результате 4 человека за 20 дней работы сделали большую серию нефритовых тёсел, долот и ножей. Учтите, что нефрит — совсем не такой уж лёгкий материал, а все орудия изготавливались в стиле неолита, когда каждый топор не только обтёсывался, но ещё и шлифовался. «Это были красавцы-инструменты. Я их видел». Аспирантов и младших научных сотрудников с руками отрывало бы любое племя троглодитов. Каждому выдали бы по самой красивой троглодитке в жёны. Такие замечательные мастера выросли под крылом профессора Семёнова. Но тут наступил второй сезон. И студенты, и аспиранты, во главе с профессором, снова приехали в Иркутск, чтобы раскрыть другую тайну первобытных людей. Насколько шустро они обращались со своими орудиями. Для этого двум студентам выдали по нефритовому топору и по нескольку долот и велели вырубить пирогу. Сначала они должны были срубить подходящую сосну в полтора обхвата, а потом заняться долблением. На тружеников приезжали смотреть из города, а уж из соседнего колхоза и подавно. Среди подрастающего сибирского поколения нашлось немало томов-сойеров, мечтающих, если не выкрасить забор, то хотя бы малость подолбить каменным долотом пирогу. Вся работа заняла у двух троглодитов 8 дней. За это время они выбрали и срубили подходящую сосну, очистили от сучьев, обтесали в форме лодки, а затем выдолбили в этой лодке места для сидения. А тем временем два других студента спеша сделали весла, и тоже с помощью долоты и скребков. Работа экспедиции продолжалась немало лет. Помню, как Семёнов рассказывал, как они на Западе, кажется, в Литве, точно не помню, сделали саху из рога оленя, вспахали поле, потом засеяли его и срезали пшеницу деревянным серпом с кремниевыми вкладышами и испекли первый пирог из первобытной муки. Конечно, работа эта занимала больше времени, чем пахота и козьба металлическими орудиями но не настолько, чтобы считать её невозможной. И главное, Семёнову удалось доказать, что кроманьонцы работали быстро, эффективно, умело и отлично управлялись со своим хозяйством. В последние годы я читал о том, что экспедиции и опыты, подобные Семёновскому, становятся всё более популярными на Западе. Но ведь нам интересен лишь первый из тех героев, кто достиг полюса или поднялся на Эверест. А у Сергея Аристарховича был удивительный ум, как антенна, настроенная на разгадку тайн, о существовании которых вы, может быть, никогда и не задумывались. Я помню, как он привёл меня в тёмный коридор профессорской квартиры и принялся вытаскивать с полок тоненькие оттиски академических статей. С тех пор прошло много лет. Я потерял подаренные оттиски. Помню, что очень интересной мне показалась статья, в которой Семёнов попытался разгадать такую загадку. Почему у мужчин растут волосы на лице, а у женщин нет? Он предположил, что раз мужчины были охотниками и проводили много времени в лесу, в пути, волосы на лице помогали не замёрзнуть в мороз и не обгореть в жару. А вот у женщин была другая проблема. Весь день в пещере, у огня, над очагом. Чуть задевалась, тут же спалит тебе бороду случайной искрой так что бородатые женщины погибали быстрее, чем безбородые. Может быть, в этой статье были и другие аргументы, но и те, что мне запомнились, кажутся забавными. А потом Семёнов показал мне любительский фильм, в котором пирога с двумя грибцами пристаёт к берегу. Современные нам троглодиты достают топоры и шустро на наших глазах срубают по дереву. Можно подумать, что топоры у них стальные.